Глава 5. Неприязнь с первого взгляда Однако, увлекшись романом Алины, мы как-то совершенно забыли о Кире. А между тем, как помнит читатель, эта яркая энергичная девушка нигде и никогда не соглашалась быть на вторых ролях. Даже в истории о ее лучшей подруги. Поэтому сейчас самое время встретиться с Кирой и сделать это как раз в ту минуту, когда Кира, которая надоела быть запертой в четырех стенах офиса, вышла подышать свежим воздухом в сквер у патриарших прудов. Будучи страстной поклонницей мастера и Маргариты, Кира обожала это место, в котором явно присутствует некая магическая аура. Не зря ведь Булгаков выбрал именно его для первого появления в Москве Воланда со свитой. Так что, когда Кире нужно было придумать что-то особенно интересное и оригинальное, скреативить, как она это называла, она часто отправлялась на патриаршие пруды, благо находились они недалеко от редакции, высаживалась на скамейку лицом к пруду или прогуливалась и отпускала сознание, позволяя мыслям течь свободным, ничем не стеснённым потоком. И такой метод ещё ни разу её не подводил. Обычно не проходило и четверти часа, как в голове, будто сама собой рождалась отличная идея. Вот и сейчас Кира медленно шла по аллее, припекала солнце и в воздухе уже пахло весной. Поскорей бы. Новый год девушка любила, кто же его не любит. Но идеально, если бы сразу после него наступал май, а то и июль. Надо выпустить номер сразу на два сезона. Пусть праздничными нотами в нём ещё остаётся зима, но уже царит весна. Подумала она, доставая блокнот, чтобы сразу записать идеи. От раздумий оторвал послышавшийся невдалеке шум. Кто-то разговаривал на повышенных тонах. Кира невольно посмотрела в ту сторону и увидела двух элегантно одетых мужчин восточного типа. Один сравнительно молодой, сорока еще явно нет среднего роста, очень недрен собой. Одет не без вкуса, но с точки зрения Киры как-то уж слишком демонстративно дорого. Полупальто, явно сшитое на заказ где-нибудь в Лондоне или Париже. Ботинки с крокодиловой кожи, часы паттек Филипп из белого золота. Второй был заметно постарше седовлаз тоже, несмотря на возраст, весьма привлекателен и одет не менее стильно, но без бросающейся в глаза на Он возвышался над собеседником на целую голову, и это еще больше бросалось в глаза от того, что он явно отчитывал его, активно жестикулируя прямо у его лица и что-то недовольно выговаривая ему. Молодой время от времени отрицательно качал головой и пытался что-то ответить, но очередной решительный жест сводил на нет все его попытки. «Интересно, что это им приспечило выяснять отношения посреди улицы при всём честном народе? Другого места, что ли, не нашлось?» — подумала Кира. Её цепкий взгляд профессионала в вопросах стиля и моды остановился на припаркованных неподалёку автомобилях представительского класса. Около одного из них, зелёного Бентли, стоял, наблюдая за ссорящимися, высокий атлетически сложённый шатен лет 35. «Наверное, охранник?» заключила, глядя на него Кира. Хотя одет хорошо, не так, как Секьюрити. Шатан был бесспорно очень хорош, к тому же совершенно во вкусе Киры. Высокий, крепкий, сероглазый, спортивный. Прям залюбуешься. Он бдительно нес свою службу и успевал одновременно и приглядывать за собеседниками, и пасти поляну, внимательно осматривая все вокруг. Внезапный его взгляд — Встретился со взглядом Киры, и та неожиданно растерялась. Ей вдруг пришло в голову, что Шатен мог подумать, будто она шпионит за ними. Эти двое явно непростые люди, наверняка какие-нибудь бизнесмены, политики или, хуже того, бандиты, а она оказалась невольным свидетелем их ссоры. Кира быстро отвела глаза и покраснела, как девчонка, что обычно было ей совершенно свойственно но пылающие щёки и горящие уши оказались ещё не самым страшным. Поспешно отвернувшись, Кира неловко повернула открытую сумку, и её содержимое вывалилось на землю. Кира чертыхнулась про себя и стала торопливо собирать выпавшие мелочи и запихивать их обратно. Особенно неприятно было осознавать, что она так глупо привлекла к себе внимание не только гуляющих, которых на патриарших полно в любое время суток, но и шатэна телохранителя. Когда она, наконец, всё собрала и подняла глаза, то увидела, что тот продолжает с усмешкой наблюдать за ней. Возмущённая до глубины души Кира одарила его самым пренебрежительным взглядом, на который только была способна. Зашагала было прочь, но именно в эту минуту не кстати зазвонил телефон, а Кира, собирая рассыпавшиеся вещи, как назло, забросила его куда-то в самую глубину сумки. Пришлось остановиться и заняться поисками под пристальным взглядом уже не скрывающего ухмылки шатена. Когда айфон, наконец, был найден, выяснилось, что звонит Алина. — Кирусь, я тебя ни от чего не отрываю? — осведомилась она. — У тебя какой-то сердитый голос. — Не, всё нормально, — заверила на ходу Кира. Чтобы не проходить мимо ухмыляющегося охранника, она специально сделала крюк через Ермолаевский переулок, а не пошла через Большой патриарший, что было бы быстрее. «У меня тут появилась идея», — продолжала щебетать Алина, «придумала, как убить двух зайцев сразу. Что, если нам все вместе наведаться сегодня вечером в галерею к твоей кузине?» «А все вместе — это кто?» — уточнила Кира. «Ну как же! Ты, я и Георг! Так я, наконец-то, вас познакомлю. А то мы с Георгом встречаемся уже больше месяца, а моя лучшая подруга еще до сих пор с ним не знакома». «Непорядок!» Даже по телефону было ясно, что подруга улыбается. «Ладно, я позвоню Ариадне, узнаю, можно ли заглянуть к ней вечером», без особой охоты согласилась Кира. Против поездки в художественную галерею, принадлежавшую её двоюродной сестре, она ничего не имела. Но вот знакомиться с новым каваляром подруги почему-то не хотелось. В глубине души Кира, сама не зная почему, была настроена против него. Ну, или не против, но, во всяком случае, относилась к этому стремительно развивавшемуся роману несколько скептически. Слишком уж Алинка очарован этим Георгом, слишком идеальным он представляется по её рассказам. А так бывает только в книгах или в кино, но никак не в жизни. Не исключено, совсем не исключено, что подруга через какое-то время разочаруется в избраннике, как это произошло с тем же Вадимом, бросившим Алину накануне Нового года. А ведь можно было и раньше догадаться, что это за тип. Подруга просто не умеет выбирать мужчин. Вот она снова влюблена и видит своего Георга исключительно через розовые очки. А значит, наверняка будет требовать того же от подруги. А Кира не привыкла кривить душой. Она человек прямолинейный, предпочитает говорить то, что думает. Но в данном случае это может быть чревато ссорой. А ссориться с Алинкой Кира совсем не хотела, и потому всё откладывала и откладывала знакомство с Георгом. Однако бесконечно это продолжаться не могло. Так что Кира позвонила кузине и узнала, что та вечером будет у себя в художественной галерее, с удовольствием встретится с сестрой и её подругой, а также посмотрит на нового бойфренда Алины. Поскольку Кира могла задержаться в тот день на работе, то встретиться они с Алиной договорились прямо в галерее, Это оказалось к лучшему. Кира действительно подрулила на такси к светлому двухэтажному зданию в одном из арбатских переулков с опозданием почти на полчаса. Расплатившись с водителем карточкой, она вышла из машины и потянула на себя тяжелую, стилизованную под старину дверь под вывеской «Галерея Ариадна». В свое время кузина, не мудрствуя лукаво, назвала любимое детище собственным именем. Алину и Георга Кира в зале не увидела только свою двоюродную сестру рядом с высоким, короткостриженным и атлетически сложённым мужчиной. Оба они стояли спиной к двери и не обратили внимания на вошедшую, так как рассматривали одну из картин. Незамеченная ими Кира подошла поближе и тоже взглянула на полотно. Чёрные кривые линии покрывали почти всё его пространство, где-то очень плотно, где-то оставляя просветы, в которые вплетались тонкие цветные нити. Казалось, что это просто беспорядочное наслоение мазков, нанесённых разгулявшейся кистью художника, но это только на первый взгляд. При дальнейшем рассмотрении начинало чудиться, что кто-то внимательно наблюдает за тобой с холста. И даже не с холста, а словно откуда-то изнутри того нагромождения мазков, которое вдруг начинало представляться объёмным. «Вам понравилась эта картина?» — спросила Ариадна у мужчины, И Кира тут же уловила в её голосе нотки кокетства. Она называется «Глаза призрака». «Что ж, неудивительно», — задумчиво ответил собеседник. «Я не вижу этих глаз, но, несомненно, ощущаю на себе чей-то взгляд, когда смотрю на картину. Не скажу, что она мне понравилась, но, безусловно, заинтриговала. И, кстати, у вас новая посетительница». От изумления Кира так и замерла на месте. Он же ни разу не обернулся». «Откуда же знает о её присутствии? И неужели только по шагам смог догадаться, что она именно посетительница, а не посетитель?» «Да?» Рядно тоже удивлённо обернулась. «Привет, надо же! А я и не слышала, как ты вошла!» Кира радостно улыбнулась ей, но тут мужчина тоже обернулся, и улыбка тотчас же сползла с её лица. Перед ней был тот самый охранник из сквера на Патриарших прудах, за которым она наблюдала сегодня днём и, в конце концов, обратила на себя его внимание. Он её тоже явно узнал. Его серые глаза весело блеснули, но сделал вид, что видит в первый раз. Ариадна хотела что-то сказать, но тут из служебного помещения вышла Алина под руку с черноволосым мужчиной, и Кира уже почти не удивилась, узнав в нём более молодого из тех двоих, чьей ссоре она сегодня стала невольным свидетелем. Алина обрадовалась, увидев подругу, засуетилась, начала знакомить всех между собой. Кира протянула Георгу, разумеется, это был он, руку, и тот галантно её поцеловал. Шатена, на которого Кира принципиально старалась не смотреть, Георг представил как Владислава, начальника службы безопасности. Кира усмехнулась про себя, она угадала дважды. И то, что это тип охранник, и то, что всё же он не простой телохранитель, а рангом повыше. Протянув руку и ему, Кира сухо назвалась «Кира Робертовна». «Вот как?» Он пожал ее руку и снова смехнулся. «Даже Робертовна?» «Именно так». Этот тип раздражал Киру все больше и больше. Владислав отпустил ее руку и кивнул. «Я запомню». «Сделайте милость», — ядовида отозвалась Кира. По удивленным взглядам остальных она поняла, что ее явно понесло но уже было поздно давать задний ход. «Может быть, мне тоже следует называть вас Кира Робертовна?» — предложил Георг. Похоже, он решил оставаться галантным в любой ситуации. «Вот попала!» — мысленно чертыхнула Кира, а вслух ответила. «Нет, для вас я просто Кира». Георг переглянулся с Владиславом и последний абсолютно серьезно заметил. «Этот бонус, Георгий Амиранович, только для меня». «Кому-то дозволяется называть знакомых барышень? Зайкой, крошкой или солнышком? А мне вот Кирой Робертовной». Все рассмеялись, и Кира тоже растянула губы в улыбке. Но в тот момент ей больше всего на свете хотелось ткнуть его кулаком да посильнее. И шастряк нашёлся. Она ненавидела, когда её выставляли в смешном свете, а у охранника Георга это получилось очень ловко. «А я вытерпеть терпеть не могу, когда меня называют по отчеству», заметила рядно хлопая глазками. Ей, в отличие от Киры, этот громила явно пришёлся по вкусу. «Сразу начинаю ощущать себя почтенной Матроной». И все снова разбрелись по залу, рассматривая картины, статуэтки и витрины. Кира принципиально не смотрела в сторону Владислава, но боковым зрением замечала, что тот за ней наблюдает и это раздражало её ещё больше. «Да чего же неприятный человек?» — думала она. «Как он только мог показаться мне симпатичным! Взгляд такой жёсткий, холодный, изучающий! Бррр. Хотя что тут удивляться? Ему это по должности положено. Интересно, а кем был тот пожилой мужчина, и за что он кричал на Георга? Вот он-то как раз действительно заслуживает внимания. «У вас здесь очень красиво!» Сделал Георг комплимент хозяйке. Всё оформлено с безупречным вкусом и чувством стиля. И замечательно подобранной картины. Не сомневаюсь, что ваш салон пользуется большой популярностью у клиентов. «Ну, клиентов никогда не бывает много», — отшутилась Ириадна и снова подошла к Владиславу. «Вас, гляжу, всё-таки заинтересовали глаза призрака. У вас хороший вкус. Автор этой картины не слишком известен», — Но это бесспорно очень талантливый художник. Он уже не молод, и работ у него немного, но в каждом его произведении виден глубинный смысл, а не просто погоня за модой. Хотя, знаете...» Она снова кокетливо улыбнулась и стрельнула глазками. «То же самое я могу сказать о каждом из представленных здесь полотен. Случайных работ у меня просто не бывает. Кляжу кузина-то...» «Похоже, сильно запала на громилу», — усмехнулась про себя Кира. «А что вы скажете об этой картине, Кира Робертовна?» — спросила вдруг Владислав. «Надо же! Запомнили-таки моё имя-отчество?» — ухмыльнулась Кира и добавила сарказмом в голосе. «Думаю, что вам просто необходимо её купить. Повесить у себя в гостиной на самом видном месте. И потом только и буду что искать». «Где бы спрятаться от этого назойливого взгляда?» — подхватил Владислав. «Нет уж, спасибо». «Надо же! С такой супермен, а боится какой-то картины!» — съязвила Кира. «То есть вариант, что у меня могут быть другие эстетические интересы, вами даже не рассматривается», — осведомился он. «Это какие же?» Киру снова понесло. «Да вряд ли вам интересно». «Ариадна, можно тебя на минуточку?» — позвала Алина с другого конца зала. Ариадна не без сожаления оставила их и направилась к Алине с Георгом, а Кира продолжала настаивать. «Нет, ну правда. Что бы вы выбрали для своей квартиры? Что-нибудь из элитов, Или в стиле неопрессионизма, скажем, пуантилизм? Или вы предпочитаете мелкую пластику?» «Я бы, не задумываясь, приобрёл бюстер и жезлючки». — усмехнулся Владислав. — Такая работа вам здесь не встречалась, Кира Робертовна? Кира невольно бросила взгляд на свое декольте, вырезанное на ее скроенном по косой платье мало что скрывал, и подняла возмущенный взгляд на Влада. Он смотрел туда же. Лицо ее вспыхнуло, и она буркнула. — А вы нахал, Владислав, как вас там по отчеству? — Дмитриевич. — Я не нахал, а просто ценитель прекрасного. Тогда тем более обойдётесь. Такое не продаётся. Жаль. По выражению его лица становилось ясно, что он откровенно над ней смеётся. И Кира с досады была вынуждена признать, что и в этом раунде Владислав одержал верх. Она и хотела бы что-нибудь ответить ему, но не успела. К ним подошли Ариадна, Алина и Георг. Алина рассказывала хозяйке галереи, как они с Георгом ездили в школу-интернат с художественным уклоном. «Тебе, рядно тоже будет очень интересно там побывать», — уверяла она. «Туда принимаю только одарённых сирот. Поэтому там много по-настоящему способных и даже талантливых ребят. И знаешь, это просто непередаваемое ощущение, когда ты видишь радость в их глазах. Не столько от подарков даже, хотя подарков им Георг навез целую кучу. И игрушки, и одежду, и альбомы, и краски, и мольберты, даже печи для обжига, и гончарные круги». Он такой молодец. Алина, не перехваливай меня. Благотворительности нет ничего особенного. Ее сейчас занимается каждый уважающий себя состоятельный человек. Георг выглядел смущенным, но Кири смущение показалось неискренним. А я и не перехваливаю, — тут же возразила Алина. Просто рассказываю, как дети были рады подаркам. И не только подаркам. Просто тому, что к ним приехали гости. Да еще мужчины. Ведь эти бедные детки в основном общаются только с женщинами. Воспитатели, педагоги, волонтёры в детских домах и интернатах почему-то чаще всего именно женщины. Но среди спонсоров всё же много мужчин, — возразил ей Ариадна. Может, и так, — кивнула Алина. Но они, как правило, предпочитают только финансировать, а не общаться с детьми. Боятся их, что ли? Или просто не умеют с ними находить общий язык, не знают, как это сделать. «Это можно понять», — заметил Георг. «Общаться с этими детьми действительно нелегко. Никак нельзя показать, что ты их жалеешь. Их это обидит. И еще не знаю, как кому, а мне просто стыдно перед ними за то, что я весь из себя такой успешный и благополучный, что у меня есть любимая семья, и я ни в чем не нуждаюсь. Они вынуждены расти без родителей на государственном обеспечении». Ну, у тебя прекрасно получается общаться с ними, заверила Алина. Она глядела на своего спутника с таким обожанием, что Кира невольно улыбнулась. Оно, конечно, с виду этот герок действительно такой положительный, каким он представляется Алине. Но вот каков он на самом деле? Что ж, поживем и увидим, время покажет. Кира отвернулась от подруги, и в которой уже раз за сегодняшний день... Встретилась глазами с Владиславом. Встретилась и сразу поняла. Он сходу просек, о чем она думает. Да уж, непрост, этот начальник службы безопасности. Ничего не скажешь, совсем непросто. Посещение галереи закончилось покупкой. Алина присмотрела для себя симпатичный морской пейзаж с видом, вероятно, Испании или Италии. Сказать, что она купила эту картину, было бы не совсем точно, так как оплатил покупку Георг. А Алина с благодарностью приняла подарок. «Ну что же, мне, пожалуй, пора». И Георг тотчас вежливо поинтересовался. «Вы на машине?» «Нет, я не вожу автомобиль», — отвечала Кира. «Сейчас вызову такси». Георг тут же воздел руки в возражающем жесте. «Что вы, ни о каком таксине может быть и речи. Мы с Алиной вас отвезем. Где вы живете?» «На профсоюзной», — сообщила Кира. «Вам совершенно в другую сторону». Тогда вас отвезёт Владислав. Это было произнесено тоном, нетерпящим возражений. Влад, отвези Киру домой и проводи до дверей квартиры. Не стоит. Я прекрасно доберусь сама, — заспорила была Кира, но никто её даже слушать не стал. Все распрощались и разъехались в разные стороны. В машине Владислава Кира уселась на заднее сиденье и принялась выразительно молчать. На самом деле ей... Очень хотела спросить о том пожилом мужчине в парке. Но, хорошенько подумав, она решила, что не стоит. Меньше знаешь — крепче спишь. Поэтому за весь путь от Рбаты до её дома не было сказано ни слова. Даже дорогу Кире не пришлось показывать. Это делал за неё навигатор. Когда автомобиль подъехал к дому, Владислав припарковался, вынул ключи из замка зажигания, вышел, открыл дверцу со стороны пассажирки — и, выпустив девушку, поставил машину на сигнализацию. «Не стоит меня провожать», — сказала Кера и услышала в ответ. «Меня попросил об этом Георгий Амиранович». Звучит так, как будто моё мнение тут вообще ничего не значит», — возмутилась она про себя. «Типа молчи, дура, пока джигиты разговаривают». Но сдержалась и вслух ничего говорить не стала. По закону падающего бутерброда, сегодня, как назло, дежурила самая любопытная и болтливая из консьержек. Увидев их, она только что по пояс не высунулась из своего окошка. «Кирочка, ты не как сегодня с кавалером!» «Здравствуйте!» Владислав поздоровался с консьержкой первым. «Здравствуйте, Маргарита Рудольфовна!» — нехотя буркнула и Кира. В этот момент на стол консьержки запрыгнул пушистый кот. Владислав посмотрел на него, улыбнулся, и Кира невольно подумала, что, когда он улыбается не ехидно, а искренне, то его улыбку можно даже назвать приятной. Можно было бы, но она никогда и ни за что этого не сделает. «А это кто у вас, местный охранник?» — шутил тем временем у Владислав. «Уф, какие глазищи, какой ухоженный, пушистый! Наверное, чистокровный сибиряк?» «Да вряд ли!» покачала головой консьержка. Однако слова Владиславы ей явно оказались приятны. «Думаю, в нем много разных кровей намешано. Он ведь дворовый, приблудился как-то и не захотел уходить. А у меня теперь отрады на старости лет. Я ведь женщина одинокая. А вас как звать величать, молодой человек?» «Владислав, а не желаете ли вы чашку чая, Владислав? Он у меня фирменный, травяной, с мелисой да со смородиной» как-нибудь в другой раз. Он снова ослепительно улыбнулся, и Кира, не удержавшись, фыркнула. А сейчас мне надо проводить Киру и снова возвращаться на работу. Жаль, очень жаль. В лифте Кира всё-таки не утерпела и съязвила. Эква, Владислав Дмитриевич, ловко пожилую даму очаровали. Прям, я бы сказала, профессионально. Тот смерил её прежним высокомерным взглядом, но промолчал. Они вышли на ее этаже, и Кира остановилась на площадке. Спасибо, что проводили. До свидания. Которая из квартир ваша, оглянулся он. Вот это. Можете спокойно отправляться и доложить руководству, что подруга Алины доставлена домой без происшествий. Откройте дверь и войдите в квартиру. Тут Кира слегка растерялась, а дальше-то что? Звать его к себе и поить кофе она не собиралась. Вот пусть консьержка чай пьет. Он ее сосмородин или с чем там еще. «Вы меня что, не поняли?» — повторила она. «Я на месте, так что вы можете быть свободны». «Это вы меня не поняли». В его взгляде снова появилась издевка. «Я не собираюсь покушаться на вашу девичью честь. Заходите к себе, и я уйду. Мне велено проводить вас домой, а это лестничная площадка. Мало ли что случится, если я оставлю вас здесь одну». Безусловно, в его словах присутствовала некоторая логика, хотя они и не вызывали ассоциации с детективами-ужастиками. В реальной жизни люди редко думают о том, что с ними может что-то случиться на лестничной клетке. О своей девичьей чести мне уже поздно волноваться. Ляпнула Кира и запоздала, сообразила, что шутка вышла неудачной. Но так тем более. На его лице появилось скучающее выражение, будто Кира уже успела смертельно ему надоесть. Презрительно хмыкнув, она отпирала замки, зашла в квартиру, включила свет и снова открыла дверь. «Всё в порядке. Никакой маньяк с окровавленной бензопилой меня сегодня дома не поджидает. Так что можете идти с чувством выполненного долга». «Спокойной ночи», — попрощался Владислав и шагнул к лестнице. Кира не удостоила его ответа. Да, собственно, и отвечать было некому. Площадка уже опустела. И только с лестницы слышались удаляющиеся шаги. «Ешь ты!» Не воспользовался лифтом. Пошёл пешком седьмого этажа. Пежон. Не успела Кира переодеться в домашний и встать над кофемашиной, размышляя, выпить чашечку или не стоит, учитывая позднее время, как зазвонил телефон. Разумеется, это была Алина. «Ну, и как он тебе?» Первым делом спросила подружка. «Понравился?» «Кто?» растерялась Кира. «Ну, не Владислав, конечно, — Хотя послушай, ты почему с ним так себя вела? Влюбилась, что ли, с первого взгляда? Кира демонстративно расхохоталась. Еще чего? Как раз напротив. Он мне крайне антипатичен, так что это скорее не любовь с первого взгляда, а не приязнь с первого взгляда. Все равно ты была какая-то странная, не отставала Лина. Ну ты же знаешь, когда я решаю побыть дурой, у меня это получается лучше всех, усмехнулась Кира, и вообще. «Ты меня о Георги, спрашивать собрала, или о его телохранителе?» «О Георги, о Георги. Алина тут же с удовольствием сменила тему. «Ну скажи, ведь правда он чудо? Такой добрый, заботливый, внимательный? Знаешь, я ведь даже не говорила, что хочу эту картину, просто она мне понравилась». А он это заметил и тут же купил её мне. «Значит, может себе позволить», осторожно проговорила Кира. «Да, он весьма состоятельный человек». Алина не уловила нюансов её интонации. «И, судя по всему, дела у него идут весьма успешно. Раз он ездит на Бентли и носит часы, инкрустированные бриллиантами», — заметила Кера. «Ой, да разве это главное? Он такой благородный, совершенно нежадный, ну вот сколечко. и очень скромный. Я совершенно случайно узнала, что он помогает этим детям, ну, из интерната». Кера решила не спорить с подругой. «Ну и хорошо», — согласилась она. «И он действительно красив, я это тоже признаю. Так что тебя можно понять, что ты им так увлеклась». «Я не увлеклась», — тут же поправила её Алина. «Я влюбилась? Нет, даже не влюбилась, а полюбила. Знаешь, мне всё чаще кажется, что это первая настоящая любовь в моей жизни. Всё остальное было черновиком». Подруги проговорили допоздна, после этого Кира ещё немного посидела за компьютером. Легла уже в третьем часу, и в результате на следующий день чуть не опоздала на работу. А это было бы очень не кстати, потому что на утро была назначена летучка. Предстояло обсудить концепцию очередного номера, и Кира тут же активно включилась в работу. Водя к себе, едва успела повесить куртку на плечики, бросить сумку в кресло и попросить свою помощницу Варю сварить кофе покрепче, как в кабинете появились ее подчиненные — Дождавшись, пока они рассядутся, Кира напомнила о предстоящей командировке. «Надеюсь, все в курсе, что в июньском номере мы собираемся представить читателям молодого дизайнера Ирину Юрскую», — говорила она. «Мадрид — это ее идея, поэтому финансирование у нас долевое». «Какие, однако, успешные нынче молодые дизайнеры?» — не удержался от сарказма фотограф Руслан. Кира строго посмотрела на него и повернулась к одной из сотрудниц, стилисту Маши которую за пышную вьющуюся шевелюру и веселый нрав вся редакция в глаза и за глаза называла кудряшкой Сью. «Маша, расскажи о переговорах с Ириной». «Мы практически во всем нашли общий язык», — тут же отозвалась та, модели решили нанять из агентства Helen Models. С ними работал Егор для февральского номера, и впечатление от них осталось очень хорошее. Что касается одежды, Ирина согласилась со всеми твоими предложениями, Кера, кроме одного. Вот снимки. Она достала из папки стопку фотографий и показала на самую верхнюю. Ирина настаивает на этом платье. «Ну нет, только не это!» — возмутилась Кира. «Я уже говорила, что пайетки в летнем номере, да еще в сете, снятом на натуре в южной стране, просто нелепы. Что тут непонятного? Ты передала ей мои слова? Разумеется, но она считает, что платье предназначено как раз для нашей читательской аудитории». «Это какой такой аудитории?» — хищно прищурилась Кира. — Жон и любовниц олигархов? — Нет и ещё раз нет. Она потянулась к телефону, в то время как остальные передавали по кругу снимок модели в злосчастном платье. Пайетки, блестящие мелкие кружочки, сплошь покрывали ткань так, что создавалось впечатление, будто платье из них ишито. Дозвонившись, наконец, до дизайнера, Кира подчеркнута вежливо, но твёрдо говорила в трубку. — Ирина. Мы вместе отбирали эти комплекты. И я ещё на месте объяснила вам, почему такое платье не подойдёт для нашей публикации». Она немного помолчала, слушая свою собеседницу. «Да, оно милое, я согласна, но не для летнего сета». Поджав губы, она выслушала очередную порцию доводов на другой стороне провода и, раздражённо хлопнув ладонью по столу, развернулась вместе с креслом лицом к окну. «Я понимаю, что у вас концепция». Но у нас тоже своя художественная концепция, и она не позволяет». Кира уронила трубку на колени и, сделав пару глубоких вздохов, сказала примирительным тоном. «Предлагаю следующее. Мы не станем снимать это платье сейчас, но опубликуем его в новогоднем или каком-нибудь другом номере. Если это вам не подходит, боюсь, что у нас ничего не получится». Маша охнула и обхватила голову руками. Но Кира, как ни в чём не бывало, продолжила. Итак, хорошо, просто замечательно. Рада, что мы смогли найти с вами общий язык. И, положив трубку и развернувшись к аудитории, она резко выдохнула. Уф. Надеюсь, она не собирается лететь с нами? Нет, поспешила заверить Маша. Она сказала, что полностью нам наверяет. Да неужели? Но обязательно хочет взглянуть на готовые снимки. Ну, это уж без меня, Маша, без меня. «Может, отправим к ней Руслана?» — с невинным видом предложила Маша. «Избави бог», — пробосил тот. «Откуда она вообще взялась, эта ярская? Кто предложил поставить её в номер?» «Издатель», — отрезала Кира. «Так что хочешь не хочешь, а надо, если только Маша не смилостивится над тобой». Её глаза лукаво блеснули, а Руслан вдруг картину упал перед Машей на колени. «Смелося, госпожа!» «Не вели казнить, вели словом молвить!» Кира прервала общий смех, строго постучав по столу. «Ладно, с этим потом разберемся. А пока переходим к более актуальному апрельскому номеру. Материалы уже готовы?» Ей протянули папку с фотографиями и короткими комментариями к ним. «Это все более-менее значимые мастхэв сезона Кира Робертовна. Остается выбрать топ-10. Что ж, давайте решать вместе». Просматривая один за другим снимки, Кира передавала их дальше по кругу. Цветами сезона объявлены зелёный, белый, серый, оранжевый и жёлтый. Два последних, как все уже видели, анонсированы в другой рубрике, так что я оставила бы серый, его было очень много в коллекциях, и зелёный, конечно. Идём дальше. Принты. Ох уж эти принты. В этом сезоне просто микс принтов. Животные, флоры, геометрические вздохнула одна из сотрудниц. «Только как-то носить? Не всякий может составить гармоничный комплект. Ну, тогда и не надо этого делать. Каждый по отдельности тоже в тренде. Идём дальше». «О, а вот это что-то знакомое. Точно, правда. Я видела эти юбки ещё в прошлом году у них в шоуруме и не удержала и заказала для маминого бутика. Настолько они хороши. И, главное, отлично сидят на любой фигуре». «Не то ж хочется такую Кира Робертовна». Младший редактор Женя умоляюще сложила руки. «Может, у вас хоть одна завалялась?» Кире рассмеялась. «Ну, почему же завалялась? Надеюсь, даже висят в торговом зале». «Ну, одна-то точно!» «Я обязательно спрошу, а пока не будем заниматься здесь рекламой нашего магазина. Хотя, по-моему, я это уже сделала», — хмыкнула она. «Итак, продолжим». «А я за Тренче» подхватила Алена. «Люблю мягкие ткани, они так красиво подчеркивают силуэт». «Косухи!» — добавила Руслан. «Приятно удивился, когда увидел, что они снова в моде». «Ну тогда и про джинсовку не забываем», — помахала фотографии Женя. Стало быть, на том мы порешили. Кира отложила нужные фотографии и передала помощнице. Смастхэ все. Совещание шло своим чередом, и когда дверь кабинета закрыла из-за последним из сотрудников, Кира облегченно вздохнула. Сегодня она была на высоте и сделала всё отлично. Если не считать одного небольшого пустяка. Почему-то на протяжении всей летучки она то и дело вспоминала об этом телохранителе Георга Владиславе. А иногда даже ловила себя на том, что ведёт себя так, будто он сейчас здесь и смотрит на неё. Ну что ещё за глупости? Видимо, этот тип всё-таки очень сильно задел её самолюбие. Ведь именно по его милости она вчера весь день оказывалась каких-то нелепых и явно невыигрышных для неё ситуациях. Впрочем, хватит об этом думать. Сейчас полно работы, и есть чем занять голову, кроме какого-то там охранника подружкиного кавалера.